Нейтрон. Нейтрон впервые наблюдали ботты Беккер в 1930 году, причем произошло это при очень любопытных обстоятельствах. Ученые нашли, что при столкновении альфа-частиц полония с атомами лития, бора и в особенности бериллия возникает эффект, принятый ими вначале за гамма-излучение с беспрецедентной для того времени проникающей способностью. Для уменьшения интенсивности излучения в два раза требовался слой свинца толщиной 2,5 см. Однако, повторив этот опыт, супруги Жолио, дочь и зять супругов Кюри, установили, что это излучение легко поглощается такими содержащими водород веществами, как парафины вода, и выбивает из них быстрые протоны с длиной пробега в воздухе 26 см и энергии 4,3 мегаэлектрон-вольт. Затем, в 1932 году, Джеймс Чедвик обнаружил, что при столкновении с этими протонами ядра легких элементов резко отскакивают назад – И благодаря интенсивному выделению энергии за ними можно наблюдать по оставляемым ими следам в камере Вильсона. Именно Чедвик первый пришел к правильному выводу, согласно которому описанные высшие эффекты вызываются не фотонами, а происходят благодаря выделению быстрых нейтронов. Открытию нейтрона благоприятствовало то, что полоний спускает только альфа-частицы, с довольно невысокой скоростью и небольшой длиной пробега. И если бы в качестве источника излучения использовался какой-либо другой элемент, то наблюдаемый крайне незначительный эффект, вероятно, был бы перечеркнут вторичными эффектами, производимыми более мощными излучениями, и таким образом остался бы неоткрытым. На рисунке 76-м воспроизведен полученный профессором Ди снимок с помощью камеры Вильсона. Оставленные нейтронами следы начинаются ниоткуда, поскольку сам нейтрон дает след только в том случае, если на своем пути он сталкивается с атомом, который, отлетая после столкновения, ионизует окружающий газ. На снимке видна картина столкновения ядра атома азота с невидимым нейтроном, в результате чего ядро азота распадается на атом бора, оставляющий короткий след, и атом гелия или альфа-частицу, оставляющую длинный след. Этот процесс можно условно записать в виде азот, атомный номер 7, атомная масса 14, в скобках n, запятая альфа, скобка закрывается, бор атомный номер 5, атомная масса 11. Подробное объяснение дано ниже в данной главе. Следует, однако, отметить, что еще за 12 лет до этого, в 1920 году, Резерфорд указал на возможность существования как нейтрона, так и дейтона, и с замечательной точностью предсказал их вероятные свойства. Он предвидел, что нейтрон — Это лишенный электронов ядром массой единицы и нулевым зарядом, способная благодаря своей незаряженности проникать сквозь вещество и внешнеэлектронное окружение атомов, а следовательно и сквозь стенки закупоренных сосудов. По мнению Резерфорда, нейтрон либо легко соединяется с ядрами других элементов, либо разрушает их, либо сам расщепляется в их интенсивном поле, испуская протон или электрон, а то и оба сразу. Как показала жизнь, все эти предсказания соответствовали действительности, и более того, они с ключом к осуществлению трансмутации в широких масштабах. И все же наряду с этим имеется одно немаловажное различие. Резерфорд считал, что по своему происхождению нейтрон представляет собой соединение протона с отрицательно заряженным электроном. В наши дни нейтрон считается элементарным протилом, мельчайшей составной частью всей материи, а под протоном принято понимать соединение нейтрона с позитроном. Такая точка зрения — Основывается на том, что масса нейтрона 1,9 больше массы протона и электрона вместе взятых, соответственно 1,8 и 0,5 десятичных. В то же время, если придерживаться взглядов Эйзерфорда, то масса нейтрона должна уступать сумме масс протона и электрона поскольку в таком случае происходило бы высвобождение энергии и потеря массы.